«И на этом-то, на этом все основать? Черт возьми! Я понимаю, что это досадно. Но на твоем месте, Рочка, я бы захохотал всем в глаза. Или лучше, наплевал бы всем в рожу. Да погуще. Да раскидал бы на все стороны десятка-два плюх. Умненько, как и всегда, их надо давать. Да тем бы и покончил. Плюнь, ободрись, стыдно!» Он, однако же, это хорошо изложил, подумал Раскольников.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 Подходя давеча уже к крыльцу Бакалеева, ему вдруг вообразилось, что какая-нибудь вещь, какая-нибудь цепочка, запонка или даже бумажка, в которую они были завернуты, с отметкой старухиной рукой, могла как-нибудь тогда проскользнуть и затеряться в какой-нибудь щелочке, а потом вдруг выступить перед ним неожиданною и неотразимую уликой. Он стоял как бы в задумчивости